После беседы с лжеапостолом семён круто переменился. Выкроив час времени и дирхема денег, сходил в баню и, как говаривала матушка, отмылся до бела. Одна рожа стала красна. В шее гнездившихся в складках одежды изничтожил на солнце пёки простучав швы как следует плоским камнем. А старую абу, сваленную из колючей верблюжьей шерсти, так и вовсе сжёг огнём вместе со всей нечистотой. Муса на такое самоуправство, конечно, разгневался, и семёна прибил, но делать нечего. Разорился на покупку новой одежды, купив по дешевке бурнус, который семён таскал до самого последнего времени. На все хозяйские взрыки семён постно отвечал. Господь человека по своему образу и подобию сотворил. Грешно божественный образ покаяния мучить. А когда Муса привычно схватился за плетку, семён с улыбкой прибавил. Кто на человека руку поднял, тот образ Бога оскорбил. Господень образ ударить хуже, чем на Каабу плюнуть. Разумеется, после такого колотушек на долю Семена досталось втрое против обычного. Но семён чувствовал, что сумел зацепить хозяина за живое. Теперь уже трудно было сказать, кто кого хуже уязвляет, ничтожный раб или всесильный хозяин. Во всяком случае, Муса понял, что смирить строптивца ему не удастся. Забить Семёна можно, а сломить — нет. Конечно, когда с одной стороны тихое слово, а с другой — намазоленный кулак, то побеждает слово вплоть до той минуты, когда, признав поражение, кулак начинает бить насмерть. Семён чувствовал, что кровавая развязка приближается. Ни за какие деньги Муса не согласился бы продать ненавистного раба, но от убийства его удерживала уже не жадность, а лишь нежелание признавать себя проигравшим. Мавла Ибрагим был при них как бы третейским судьей. Так они и ходили втроем от Дамаска до Нанкина, от Ургенча до самого моря, за которым лежит царственная Ланка. Ненадолго приезжали в испогань где у Мусы был свой дом. Был ли Муса женат, имел ли детей, Семен не знал и не интересовался знать. Однако дома купец чувствовал себя неуютно и, не прожив и месяца, срывался в новый поход, словно всю Персию хотел перевозить арабам, а Аравию в Гюлюстан. Менялись другие погонщики, слуги и охрана, мелькали попутчики и конкуренты, а злой хозяин, непокорный слуга и болтливый обессинец шли рядом, связанные общей судьбой, записанной в книге, которую Господь начертал прежде всех век. «Казалось, так будет вечно». И лишь Муса и семён знали, что силы у обоих на исходе, и скоро прольется кровь. «Шабаш!» — хрипло крикнул Муса. «Аллах не любит торопливых! Место хорошее, ночевать будем здесь!» Рано что-то Муса остановиться решил. Мельком подумал Семен, но перечить, разумеется, не стал. Ему какое дело, сколько Акче пройдет сегодня обоз. Со вчерашнего вечера семён здесь как бы и не живет. Так ли, сяк ли, но вскоре судьба будет решена. И сколько отшагают за это время верблюды, сказаться на ней никак не сможет. «Верблюдов развьючивайте, шайтанское тротья!» — привычно блекотал Муса. «Сами успеете наотдыхаться. Прах вас раздери. Шамон паршивец, будь проклят тот ифрит с которым согрешила твоя мать, чтобы произвести тебя на свет. Пошевеливайся!» семён слушал вполуха, негромко улыбаясь собственным мыслям. Проклятия мусы больше не имеют к нему никакого касательства. Чем бы ни завершилось дело, муса ему отныне не хозяин. Однако к верблюдам семён пошел беспрекословно. Зачем безвинную тварь мучить? Пусть отдохнет, сколько не есть. Место для стоянки муса выбрал песчаное, но песок плотный, произвескованный. И если поискать, то кое-где найдется колючка, пожевать усталым животным. Освободить верблюдов от ноши семён не успел сзади чуть слышно шелохнул песок под спешащей ногой и двое дюжих караванщиков насели на неи такого поворота семёна. семён рванулся было, но погонщики уже заломили ему руки за спину, а набежавший муса ударил по затылку рукоятью садрии, так что песок поплыл перед помраченным взором. Иишь тварь разулыбался я тебя тучу улыбаться. — бормотал Муса, споро связывая руки Семену. — Свободой запахло, да? Рано запахло. Сначала неволе понюхай, червь гнойный. Яму! Яму давайте! — крикнул он стоящим поодаль со товарищем. В четверть часа с помощью ножей и ладоней в плотном песке была выкопана глубокая в рост человека яма. Все это время семён связанный, валялся неподалеку, стараясь высвободить руки и дотянуться к недоступной сабле. в первую секунду когда на него набросились он решил что зловредный муса проведал о спрятанноморужии, но теперь видел что дело в другом и гадал как выкрутиться из скверного оборота торжествующий муса утирая рукавом сухой в разводах с соли лоб подошел к связанному рабу пнулся погом под ребра ну что шакали выкидыш, не выгорело выгореладельца меня не обжулишь я таких как ты до самых печенок вижу за что Униженно бормотал семён «Ни сном, ни духом, ни в чем не виновен». «Великий Аллах! Что он говорит?» «Не виновен? Да ты сейчас готов мне глотку перервать, а ежели тебя развязать, так ты на меня с голыми руками прыгнешь». С этим семён никак не мог согласиться. «Зачем прыгать с голыми руками, когда сабля есть?» «Уж я-то в таких вещах понимаю», — продолжал кипятиться Муса, выговариваясь перед окружающими и самим собой. Стоит раз на его морду шакалью взглянуть, все ясно становится. Едет, как на свадьбу, только что песен не орет. Ясно, что подлость задумал против хозяина. Воду скрасть решил. Или еще что похуже. «Об Альберкере я думал», — честно сказал Семен. вечер ждал». «Верю», — протянул Муса. «Что ж это дело хорошее? Я тоже вечера подожду. Да и ты дождешься, если будет на то милость Аллаха. Вот для того мы тебя и взяли». чтобы ты от нас не сбежал в одиночку Альберкера звать. Побудь с нами, и на вечернем намазе молись как следует, а то как бы сегодняшний вечер не стал тебе последним, мучительно умирать будешь, и долго. Не могу я молиться лёжа связанным Ничего, мы тебя развяжем, ласково пообещал Муса, и на ноги тоже поставим. Эй, бездельники, ставьте его на геаурскую молитву. Кривоногий шараф Курт родом и бандит по призванию, служивший некогда банщиком в анкире и примкнувший к мусе, чтобы не отвечать перед властями за свои прегрешения, коротко хохотнув, ухватил Семена за плечи, рывком поставил стаймя и поволок к свежеотрытой могиле. семён отчаянно извивался, но связанный бичевой из пальмовых волокон ничего не мог поделать. — Тише, тише, Шамон! — увещевал Мавла и удерживая брыкающегося семёна за ноги. «Мы старались, копали, а ты песок осыпаешь. Нехорошо». Семёна упихали в яму. Муса самолично принялся ногами сваливать вниз песок. И через полминуты на поверхности торчала одна только голова и конец длинной верёвки, которой был связан с Семён. Муса наклонился, потянул бичеву, чтоб хитро связанный узел распустился сам собой. Покраснев от натуги, вытащил всю верёвку из-под земли, принялся неспешно скатывать. «Я честен перед Аллахом», — благосклонно сказал Муса. «Я обещал тебя развязать, и развязал. Ты свободен, Шамон». Песок плотно облегал тело, не позволяя шевельнуть единым пальцем. Никакие путы и оковы не способны связать пленника столь надежно. Будь ты равен мощью, хоть непобедимому фингалу, землю пополам не разорвешь. семён дернулся пару раз и затих, сберегая силы. Ибрагим подошел ближе, присел на корточки заглядывая в лицо. семён хотел отвернуться, но куда там? Такое только змей из одной шеи состоящий и сумел бы. — Ты не беспокойся, — радостно улыбнулся Мавла. — Муса тебя больше пальцем не тронет. Тебя сейчас мучить только конец торопить. До вечера подождем, а если окажется, что ты нам солгал, то Муса тебя все равно не тронет. Останешься тут, а завтра на солнце потихоньку сгоришь. «Пустынные девы выпьют твою душу и отпустят наши». Это я Мусе посоветовал так поступить, а мне отец рассказывал. «В Эритреи, дикие кочевники, если в беде окажутся, одного из рабов приносят в жертву, но не убивают, а закапывают в песок и уходят. Все равно ведь, если Альберкер не придет, воды на всех не хватит, и значит, Муса будет тебя казнить. А теперь и грех на хозяина не ляжет, и духи пустыни будут к нам благосклонны. Песты». выговорил семён с трудом набрав воздуха в сдавленную грудь. «Пускай, пес!» — согласился Ибрагим. «Но я ведь хочу как лучше. Ты сейчас не умирай. Потерпи до вечера. Может, еще выкрутишься?» Ибрагим поправил семёну сбившуюся куфию, заново перевязал иголь. Отвратно на душе было от такой заботы, а куда деваться. Даже в руку Ибрагимки не вцепишься, зубов не достает. «Ибрагим!» — рявкнул сверху голос мусы. Я тебе покажу лясы точить. Сейчас рядом вкопаю и беседуй до самого предсказанного дня. Кто верблюдов будет стреножить? Видишь же, этой падали больше нет. Я за тебя страдаю, а ты хоть бы спасибо сказал, — посетовал мавла и, поднявшись, побежал собирать не успевших разбрестись верблюдов. Горячий песок жёг щёку. Солнце ещё по дневному высокое, пекло голову. Казалось бы, и не в такую жару на солнцепёке бывать приходилось, А тут, как сковала члены песком, жара немедля вползла под череп, застучала в висках холодной горечью, отдалась из самого нутра. Качнулась перед глазами пустыня, слепя солнечными блесками, и одно желание осталось в душе — освободиться от давящего плена немедля ни единого мига. Размять ноги, опахнуть тело сухим жарким ветром и сразу полегчает, смолкнет набат, бьющий в виски — Пропадет страшная телесная истома, вызванная беззащитностью замурованного тела. Нет горше муки, чем не мочь пошевелиться. Хоть бы пальцы сжать в кулаки или на вершок согнуть упакованные песком ноги. Так нет. Только и можно, что морщить брови, разевать в немой муке рот и сипе чуть слышно, ибо всякий голос раздавлен немилосердной хваткой мертвой земли. семён помнил, что муса где-то неподалеку. любуется на дело своих рук, радостно созерцает мучительные гримасы, но ничего не мог поделать с собой, губы непослушно плясали, голова качалась, окунаясь бородой в песок. Дрожали щеки, и глаза сами собой подмигивали, словно у припадочного. А еще, говорят, отрубленная голова также подмигивает и гримасничает, глядя на свое отдельное лежащее тело. Семён не выдержал, застонал из последних сил. Господи, когда же конец-то будет? Лучше бы сразу умереть. Ясно же, что не придет Дарья-баба. А ежели и явится, то вечером. Только наступит ли вечер? Солнце вон где впаялось в пустое небо, выжигает иссохшие глаза и не думает клониться к закату. Да же. Ну хоть одну руку. На единый волос свободы, мучители, креста на вас нет. Дурак он, дурак. Свободы взыскал, раскатал губу, а муса все видит. Порубил бы его, пока лицом к лицу стояли. Сейчас не столь обидно помирать было. А так, жил рабом и подох рабом. Молись, раб, за упокой своей иссохшей душонки. семён уже не слишком понимал, что с ним творится. Пытался молитву читать, слова забыл. Только и помнил, как Мартынка, на колу мучаясь, матушку звал. «Лют, тельмин, клак!» Боли нет, а мука запредельная. Уж лучше бы бил его муса сейчас смертным боем, все стало бы легче. В кровавой пытке мысли нет, боль отвлекает, разрешает сомлеть и забыться. Когда палач немилосердный терзает тело, твердый разум вкупе с неуклонной верой позволяет с Божьей помощью вытерпеть небывалую муку, о чем ведомо всякому читавшему жития. А как быть, ежели в разуме самое страдание заключено, Тут уже неведомо, на что уповать приходится. Голову ломит, мир плывет, смутные мысли плавятся в голове, а чудится Доведешь до конца мудрое размышление, кончится тягота. Надо только слово заветное сказать, как следует. Молитву прочесть во спасение. Какая тут к шайтану молитва? Тяжесть стучит молотом, ломит над глазами, Сил не осталось, и душа истерта хуже конопляного семени в маслобойке. Да коли, Господи, будешь забывать меня? Помилуй меня, Господи, понеже в смерти нет памятования о Тебе, ведь вспоминаю только обладающие разумом. Господи, как умножились враги мои, их лица покрыты точно кусками мрачной ночи. Они смотрят и делают из меня зрелище. «На Тебя, Боже, уповаю, ибо поистине милость Аллаха близка от добродеющих». Тошно было, смутно в очах, обращенных к черному солнцу, и Семен уже не помнил, кого просит о чем. Милости в Аллах, милости в Христос, и рам индусский, и калмыцкий буд, все добры своим угодникам, а для бесталанного семёна у них только аспид жалящий да червь гнойный. Подыхай, сучий потрох! «Дома даже таракану щепку на гроб дарят, а тебе и так сойдет». Знал Муса, когда брать его. Кабы в полдень, так уже умер бы семён и ничего худого не знал. А сейчас намучается всласть, а в случае чего живой под рукой будет. Но, видно, не бывать такому случаю. Надежда умерла раньше Семена. Тьма в глазах, в ушах стукотня, бряцанье, треск. кем валы цимбалы, бубны, барабанный рокот. Все воедино сливается, унося душу, и жары больше нет. Из-под дыха холод ширится, мертвя тело. Ныне отпущаешься раба твоего. И все же что-то заставило Семена вздрогнуть и разлепить полуослепшие глаза. Сквозь сухую резь он различил знакомую старческую фигуру. Пришел Дарья Баба, а бы не поздно. Муса, согнувшись и беззвучно призывая Аллаха, взялся за ручку, свитую из тонкого прутка, бережно перелил воду в заранее подготовленный буртюк Старик стоял, переводя ищущий взгляд с одного человека на другого. «Меня ищет!» — с трудом подумал Семен, и не имея сил крикнуть, натужно захрипел, раздирая горло. Взгляд старика метнулся на звук. Глаза испуганно расширились. «И то диво!» «Человека нет, на земле одна голова стоит, словно в сказке про Яруслана Лазаревича». Муса тем временем управился с водой, поставил ведра у ног водоноши, достал кошель. семён безнадежно ждал. Зазвенело в кадушке серебро, но старик резким движением перевернул ведро, так что монеты вывалились в песок и пальцем указал на Семена». Единым духом четыре пары сильных рук вырвали Семена из песчаного плена и кинули к ногам дарья бобы. Старик нагнулся, помогая пленнику подняться, и семён удивился, до да чего маленькая, не по-крестьянски узкая ладонь у избавителя. «Идем», — сказал старик, — «поможешь мне за чуток». Он крепко обхватил Семенову руку и пошел, казалось бы, просто в пустыню, Но на втором шаге мир закачался, завертелись чёрные круги, нестерпимо сияющие чёрным светом, канули в никуда пески, в лицо пахнуло сырым холодом, и Семён увидал перед собой колодезь. Потемнела и брёвна сруба, ошкуренная и сильно изношенная колода ворота, вокруг которой обвелась мелкозвончатая цепь, дускатный навес, чтобы не падало сверху что ни попадя, не лил в колодезь дождь и снег зря не сыпал. Господи Иисусе, это надо же такое вспомнить! Снег! Да какой он есть! Снег-то! А тут потянуло мозглой сыростью, и вспомнилось все, как не забывалось. Ладный колодец, добрый. В деревне урочительного хозяина такой при огороде выкопан, чтобы не плестись через все село скоромыслом. На востоке такого не сыскать. У них, если и обустроят беркет, так бутовым камнем выложат. а чаще просто оставят, как Аллаху было угодно создать. Будто не источник здесь, а простая лужа, которую вольна баламутить копытом всякая животная тварь. «Крути!» — сказал старик, указав на ворот. Семен послушно бросился к срубу. Цепь побежала в темноту, потом пошла наверх, туго натянутая. Левой рукой перехватил поднятую бадью, полно налил стариковый дастканы, Скрипнули тольниковые ручки, старик сделал шаг и исчез разом, как не бывало его туточки. «Неужто сейчас перед мусой стоит?» — смутно подумал семён, продолжая крутить неподатливый ворот. Как бы муса ему какого дурна ни сделал. Полная бадья второй раз поднялась на свет. Старика не было. Вода даже на вид холодная неудержимо притягивала взгляд. Все вокруг было пропитано одуряющим запахом воды. Кто не верит, что вода может пахнуть, пусть пройдёт преисподней пустыни, и вдруг мигом окажется у самых вод, там он узнает, как сладко пахнет чистая вода. Семён наклонил бодю и припал губами к мокрым плашкам. Ледяная до невозможности холодная влага опалила сохшееся нутро. Сердце больно сжалось, свет перед очами померк. Семён грузно осел, едва не опрокинув на себя бодю. «Нельзя у дарья бобы воду пить!» — мелькнула прощальная мысль. «По делом вору и мука!» Взвихрилось туманное пятно, явило вернувшегося старика. Увидав Семёна, лежащего и хлопающего ртом наподобие язя, попавшего на уду, старик оставил ведрышки и склонился над Семёном. «Ах ти, беда-то какая! Жилу сорвал!» «Прости, государь!» — через силу прошептал Семён. «Мой грех!» — С колодца твоего воды испил. — Где ж тут грех? — удивился старик. — На то она и вода, чтобы пить. Он наклонился к Семену, намочил ладошку, провел по пылающему лбу. э на -э, да тебя никак удар хватил. Кто ж так сразу на питье наваливается? Сердце лопнуть могло. — но ничего, милок, уберегли святые угодники. Полежи чуток, очухайся. Старик перелил воду и канул в смутном вихре. Семён поднялся, спустил бадью в колодезный провал, с натугой поволок наверх, водила Семёна как пьяного, с души воротила в глотки, горчил рвотный привкус, но Семён продолжал налегать на выглаженную временем ручку колоды. То не просто работа, за себя отрабатываю, за спасение своё. Дурнота помучает да пройдёт, а вот святому старцу на работе ломаться невместно. Возник отшельник с ведрами, крякнул недовольно при виде трудящего Семёна, но выговаривать не стал, перелил четвёртую порцию воды и вновь неведомым образом растворился. Семён крутил ворот. Он поднял ещё четыре бадьи, пока старик, вернувшись в очередной раз, не сказал. — Всё, шабашим на сегодня. Там у твоего приятеля мешки кончились. Старик присел на бревенчатую приступку у колодца, снял шапчонку устал, обмахнулся. — Вот ведь народ исхитряется, — сказал он. — Воду в мешках возит. Расскажешь, кому — на смех подымут. Ну да ничего. Главное, дружки твои теперь не пропадут. — Какие они, дружки? — проворчал семён А что так? Обижали тебя бусурманы? — спросил старик. — Да уж не жаловали. Моя бы воля, я бы им не воды, а смолы горючей влил. Что ж так сурово. семён хотел пожалиться, да промолчал. «Не любит Аллах разглашение о зле в слове». Старик помолчал, верно ожидая рассказа, потом проговорил. «То-то я смотрю, они тебя в землю прикопали. Это у них что же, вроде как у нас колодки?» «Скорее уж дыба», — поправил Семен. «В длинник без пощады, персы народ безжалостный». «А я всех жалею», — сказал старик. «И правых, и виноватых. Не мне их судить. Пусть Господь судит». Он поднялся. Однако что тут сидеть? Свежо становится. Пошли к дому. Водицу столько перельем, себе ведь тоже надо. А то стряпать не из чего будет. Хозяйки у меня нет. Семен послушно встал, хоть и не знал, куда идти. Стоит колодезь пятачок травы под ногами, огрызок тропинки, а дальше нет ничего. Ни тьма не разливайтесь, ни туман не клубится, ни громоздится каменной стены, не алчит пропасть бездонная, а прямо-таки... «Совсем ничего нет». И все же Семен не боялся. Старик уходил в это ничто, исчезал и являлся вновь. Он привел сюда Семена, он и выведет. А то зачем было приводить? Семен ждал, что старик опять ухватит его за руку, но тот просто побрел вниз. И на третьем шаге, безо всяких чудес, перед ними открылась мирная вечерняя даль. Они очутились на вершине холма, И колодезь простой и доступный всякому, находился тут же, в сажениях вдвух. Неясно было, отчего это только что семён с гений видал. Сейчас видно было далеко и просторно. Внизу текла река, закатное солнце пускало по течению кумачевую полоску. Большая река, привольная. Куда до нее, Ефрату с Иорданом? Вот Волга. Та побольше будет». Но Волга вперёд катит неудержимо, а это не торопясь, кладёт извивы, гуляет привольно, крутит, словно малая речушка, стараясь поймать устьем собственный исток. И на всём неоглядном просторе ни единого человеческого жилья сплошной лес зеленеет вблизи, грозовой синюю темнеет в далях. Заповедные чищёбы, пустынь христианская. «Батюшка — Батюшка! — робко позвал Семён. — Что здесь за места? — Река Сухона. — ответил чудотворец, поспешая по тропке вниз, где у малого ручейка обнаружился похилившийся домик. — А места известно какие. Лесные у нас места. И до Вологды далеко, и до Костромы далеко. А до Тулы твоей и вовсе дальнесказуемые. — Свои, значится края выдохнул Семен. — Русские. Старик назвался дедом Богданом. Дом его старый и неухоженный Ничем особо не отличался от всякого Иного бобыльского жила Сор на полу, немытые миски и корчаги Как попало распиханы По лавкам и полкам На шестке моходка со вчерашними Недоеденными щами, на печи протертая Долысиная овчина и ветхий тулуп Старость любит спать в тепле Образа в красном углу простые Без окладов, до того закопченные Что и ликов различить не можно И ничто не указывает какой человек обитается среди ветшалых стен. Так, старичок, не бога. На него дунь, он и рассыплется, а на деле — божий угодник. семён торопливо схватился за работу, размышляя, отпустит его старик домой или оставит при себе. Да и просто прогневать отшельника страшно. Осерчает, кинет обратно в Аравию на заклание мусе. Что тогда? — Ишь-то, какой шустрый, — сказал дед Богдан. — Кружишь, как муха под потолком. «Погоди, не мелькай, сейчас печку растоплю, будем щи хлебать». Старик нагнулся к холодному челу печки, застучал кресалом. семён кинулся за полениями, сложенными под поветью. На улице по-северному медленно темнело. Под вечер и впрямь стало свежо, но верблюжий бурнус, спасающий от немилосердной жары, берег от холода. семён перекрестился, привычно повернувшись к востоку. «Славьте, Господи! Кажется, добрый человек Альберкер, «Хоть бы отпустил с миром! Век Бога молить буду!» Семен набрал в потоньше и поспешил в избу. Щи у отшельника оказались субоины. Густыщие, жирные, вместо капусты. Какая же капуста летом? Не завязалась еще. накрошено всякой зелени, крапивы, щавелю, свекольной ботвы, что дергают, когда редки редят. А и без капусты добро выходит, ежели с мясом. Хлебали из одной миски, как на Руси принято. Семён ел осторожно, стараясь не зацепить лишний кусок, не задеть старца по ложке. А потом, когда уже со дна таскали накрошенную солонину, стукнула Семёна в голову непрошенная мысль, и застыл Семён, не донеся ложки до рта. — Государь, — произнёс он испуганно, — может, я времени счёт потерял. Сейчас поди, петровки в самом разгаре. Старик облизал ложку, положил ее аккуратно на стол, перекрестился на черные образа. «Может, и так», — спокойно сказал он. «Я тут в глуши тоже всякую память потерял. Но пока Господь грехам терпит». Дед Богдан усмехнулся и добавил. «Отец Агафангел, священник Хворостинский, меня анафемствовать хотел. Так его протеерей за самоуправство смирял. А заодно и мне досталось. Две недели на монастырском подворье в железах сидел». Этого обыденного разговора Семён восприять не мог. «Как же это, милостивец!» — прошептал он. «Тебя в железо! Ты же святой человек по всему Востоку, а тебе слава идёт!» «А мне и невдомёк!» — весело воскликнул старик. «Ну-ка, расскажи!» Внимательно выслушал сбивчивый рассказ Семёна. Усмехнулся, странно сказал. «Ишь ты, как оно! А я-то, гадая, куда меня бес носит! Святым, значит, чтут! Лесно!» А дома нечестивцем, слову, колдуном проклятым. Ну-ка, повтори. Как они меня величают? Дарья-баба. Тоже любопытно. Я себя всю жизнь мужиком почитал, а на поверку бабкой Дарьей оказался. Д не Дарьей, а Дарьей. Дарья-баба, значит. Водяной старик, по-персидски. У них половина слов этак-то перевернуты. По мне, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Дарья так Дарья. Он помолчал минуту и снова повторил про себя. «Святой Божий любимец «Нет, святый подвиг молитвенный вершат, а у меня на образах паутина. Я человек грешный, места тут, верно, придивные, а я среди них как прыщ на носу торчу. Пойди, на страшном суде все мои окаянства скажутся. Увидишь, каков я святой!» «Господине!» — возразил Семен. «Не клепли на себя. Сам твои чудеса видел». Если не бог, то кто? Не знаю. Старик был совершенно спокоен, как не о себе рассказывал. Я своей доли не просил и не искал. Само вышло. Жить стало негде. Вот я и поселился здесь. А про заимку мою давно слава дурная идет. Мол, черти тут водятся в омутках. Так я чертей не боюсь. Пришел и стал жить. Никто меня не тронул. Никаких чертей не видать. И остальное то же само. Душа у меня мягкая. Всех жалею. «Колодесь вон, на пригорке вырод, никто к нему ходить не станет, далеко. Ему поди обидно. Вот я и пошёл. Намаешься, пока бадью вытащишь, зато вода вкуснющая, страсть. Так я в привычку взял, туда ходить. Сначала всё ласкался мыслью, как прежний хозяин, кто колодезь копал, радуется, что недаром труждался. А раз, я тогда болезнью залежал, и совсем не дужно стало бадью тащить, пришла в голову мыслишка шальная». Есть, думаю, в мире такие края, где по Божьему гневу пить нечего, а я тут в водах, как в сару, роюсь. И так я о тех горемыках затужил, что услышал Господь мою молитву и открыл путь. А может, и не Господь. Отец Агафангел говорил, что меня адский князь водит. Но я тому не верю. Никто не может двум господам работать, а я воду ношу с именем Христовым. А что к бусурманам попадаю, так их тоже Господь сотворил. А коль не так, пусть на мне сатана на том свете и дальше воду возить станет. Верно я говорю?» «Не знаю, кто их сотворил», — хмуро ответствовал семён «Я там всякой неправды насмотрелся досыта». «Этого добра и тут хватает. Зато там мне денег сыплют. Много. Сам посуди. Алтын за ведро. Шутка сказать». «Какое много! В пустыне за ведро воды можно и золотой мискаль отвалить. А можно ли взять?» спросил дед. «Совесть допустит?» «Это верно», — согласился Семен. «Но мусе я бы ничего не дал. Разве что в аду головешек. Волк он пагубный зверь человекоядный. Тебе лучше знать. А я так думаю, Господь ему судья. Что по мне, так я бы и грешнику в смоленом котле воды испить поднес». «Значит, душа не зачерствела». «Да уж, мягкосерд. Но на печке места не уступлю. Устраивайся на лавке». А завтра решим, что с тобой делать. С утра занялись хозяйством. семён отшоркал полы, набило, с дрествой, воду таскал с ближнего родника. К колодцу ходить было боязно. Дед Богдан ковырялся в огороде, починял что-то. Потом убрел на реку, проверять поставленные накануне мрежки и морды. Животов у старика не оказалось никаких. огородишка маленький, до ползимы овощей не хватит. Пашни и покоса и в заводе не было. При такой смете деду померу ходить в пору или в батраках холопствовать, а он щи субойной ест. И в кладовушке круп всяких довольно, и пшенных, и ячневых, и даже гречки, что в северных землях вовсе не родится. А на дворе июль. В такую пору даже богатеи сусеки подчищают. Сперва Семену было невдомек, но поразмыслив, понял, откуда такое пространное житие. И сомнение взяло. «Так ли прост, дед Богдан?» За обедом Семен, как бы, между прочим, спросил. «А ежели придешь по чужой молитве, а у бусурмана нет серебра и платить нечем, что тогда?» «Тогда за так воды наливаю», — ответил старик спокойно. «Что ж я, без понятия. Убогие люди везде есть, и жить им тоже надо. Считай, через два раза на третий от колодца пустой воротаюсь. А бывает, что и просто схожу, воды достану, а нигде не побываю. Это как Богу угодно». Ещё вот однажды человек в песку встретил. Так у него ни мешков, ничего иного под воду не было. Как есть, голый шёл. Пришлось ему вёдра оставить. Как уж он с ними в степи вожался, не ведаю. Но думаю, что не бросил. Хорошо, у меня другая пара вёдер была. А иной раз семью встретил в кибитке. Так там хозяйка серьги сняла и в ведро по серёжке положила. Я не хотел, но она ни в какую обратно не взяла. С тех пор есть у меня серёжки с яхонтками». «Был бы помоложе, знал бы, куда их деть. А так, лежат без дела». Старик помолчал раздумчиво и заговорил уже о другом. «Так-то посмотреть, я и впрямь богатый человек. Ни в чем себе не отказываю. Всякую мелочь деньгами покупаю. А куда оно, богатство-то? Я тут один сижу, как берюк. Раньше хоть старушка из деревни прихаживала. Белье мыть, дом в порядок привезти. Убогая она. А все словом перекинешься, и дышать легче». Так и тупо пища хворостинский запугал. Теперь не ходит». «Одному всегда неладно», — признался Семен. «По себе знаю. В неволе вроде и людей рядом много, а все чужие. Хуже, чем один». Во, во понимаешь». Старик поглядел пристально и тихо сказал. «Остался бы ты тут, со мной. Вместе бы людей поили. А то не в моготу одному. Я ведь на деле не святой. Скорбное пустынное житье не по мне. Моченьки нет». «Не отпустит!» — пала безысходная мысль. Семен сполз с лавки, стукнулся лбом о свежевымытые плахи пола. «Батюшка милостивец, Христом Богом прошу, не держи! Душа по дому плачет, семья у меня под осталась. Дозволь родителев посмотреть, с братом повидаться, жена тоже. Пожалуй, государь, заставь Бога молить, отпусти!» Дед Богдан вскочил, захлопотал вокруг Семена. «Так кто ж тебя держит, чудной человек!» — Я так попросил, спроста. А коль не лежит сердце, я не волить не стану. Хоть завтра с утра иди. Семен беспереч кланялся, словно китайский болванчик, какого довелось видеть в Кашгаре. Слов не было. Дед Богдан, видно, тоже прочувствовался и сказал, чтобы скрыть смущение. — А сегодня-то поможешь мне вот таскать, ежели придется? Семен с готовностью вскочил. — Конечно, сделаю. Ты только объясни, как. Я всю сухону перетаскаю. — Ишь, как распалился, — усмехнулся дед. — Сухона побереги, жалко, чать. А как я это делаю самому, диво? Иду и вот уже там. Потом обратно поворачиваю, и уже тут. Дело неведомое, дорогу нахожу, словно собака носом. Иду к людям, глядь вокруг степь. Иду домой, а дом уже рядом. Божий промысел, должен полагать. Всемогущему нетрудно. — А не страшно? — оторопело спросил Семен. — Вот и я о том. Улыбка потонула в клочковатой стариковской бороде. «Мне-то старому в привычку, а свежему человеку поди боязно. А мы с тобой вот как сделаем. Ты будешь ворот крутить, а я с ведрами похожу. Так ладно будет?» «Ладно. Вот ближе к вечеру исходим. Раньше не надо. Дело молитвенное, не суетное. А завтра с утречка пойдешь в свою Тулу». Когда солнце начало клониться к еловым вершинам, Дед Богдан взял ведра и пошел на гору к колодцу. семён был готов задолго до того. Помылся у ручья, расчесал гребешком волосы, старательно помолился перед образами. Потом бездельно сидел, томился, как невеста перед венцом. Оно и понятно. Дело небывалое. Так просто идти негодно и как готовиться неясно. Словом, мука мученическая, будто казни ждешь. А дед Богдан до последнего рукодельничал, Лапоть подковыривал, да мурлыкал под нос песню. А в ту пору Рязань слободой слыла. Ему-то что, не привыкать. Хотя, кажись, и он волнуется. Зачем иначе с лаптем возиться? По его доходам можно и козловые сапожки таскать. Впрочем, чужая душа потемки. Может, просто жалко деду денег на сапоги. Жадность придушила. А кто осудит? Дед по всему, видать, жизнь в скудости провел. Вот и бережет среди богатства старые лопатки. Кто нового не видал, тот и ношеному рад. А еще может статься, что в тех лоптях вся сила, без них не пройти по волшебной дорожке. Не тебе знать, Семка, помалкивай, жди знака. А как кивнет, дед, вставай и иди, куда хозяин велит. К колодцу Семен подходил, затая дыхание, и с молитвой на дрожащих губах. Думал ли, что так-то страшно поводу ходить? «Не бадью». Ни цепь дед Богдан не прятал. Оставались при приколоцы. И когда семён ухватился за ручку ворота, всякая боязнь пропала, тем паче, что на этот раз лесная даль никуда не делась. семён по-прежнему видел себя на холме. Оставалась работа. А эта вещь знакомая. семён духом выдернул первую бадью, наполнил ведра. Старик подхватил их и разом, едва шагнув, скрылся. И через минуту явился снова. семён едва успел вторую бадью вытащить. «Будет дело», — произнес он, — «там народу сотни-две, и все на коленках. Видать, не только вас метель песчаная задела. Одному мне и не справиться бы. Крути веселей». Семен ухватился за ворот. «Казалось бы, много ли делов? Бодейку воды вытащить. А ежели дюжину? А две? Да еще если время торопит, и дед Богдан поспешает, словно мальчишка, подгоняя помощника. живей за Соня! Тут бояться некогда. Успевай поворачиваться». Только станет бадья на бревенчатый край, приходит пора воду переливать. Кучка мокрого серебра росла на приступке, и Семён опять засомневался. Для людей бегает старик или для денег? «Притомился?» Дед Богдан сотворился из воздуха, горячая сухость подула ему вслед, напомнив о далёких пустынях. е в самый раз!» Новые монетки звякнули в общую кучу. «А то давай, ты с ведрами сходи, а я покручу покамест». «Я лучше тут». «Давай-давай, не увиливай. Взялся, так всю науку должен превзойти. Назвался груздем, полезай в кузовок». семён покорно нагнулся за ведрами, слабее ногами, сделал шаг другой, ничто вокруг не менялось. Приминалась под ногами трава, синел вдали лес, остывающий воздух сладко пахнул клеверами. Все было здешне, ничто не напомнило о чужедальних местах. «Не вышло». — огорченно произнес дед Богдан. — А я надеялся, раз ты сам оттуда, то сможешь помощником стать. У меня-то уже силы не берет. — Я крутить буду, — виновато произнес Семен. — Сколько надо, столько и буду. — Крути! — дед подхватил ведра и исчез. Семен, обрадованный, что не пришлось вновь ввязываться в колдовство, с готовностью ухватился за ворот и лишь потом понял, что неловко посулил старику остаться при нем и вечно тягать из колодца воду. Страшна судьба Альберкера. Быть в рабах у собственной судьбы потяжелее, чем таскать ошейник. А слово не воробей, и никто за язык не тянул. семён не помнил, как и сколько воды вытащил он из темной глуби колодца. В душе было черней и бездонней. А потом дед Богдан глянул на небо, произнес, «Кажись, все на сегодня», и кинул в кучу две последние монетки. «Рублёв пять будет, не меньше», — отвлечённо подумал Семён. Туда шёл, как на праздник, обратно, как с похорон. Повечеряли на сей раз без коромного. Семён отворил пойманного дедом леща и прямо в ушицу всыпал ячной крупы. Каша получилась наваристая и по постному времени безгрешная. За едой дед Богдан принялся рассказывать о своём бытие. Верно, и в самом деле не в ему было жить молчальником. Такое случается порой. Встречу целую орду. И что дальше? Куда я им со своими ушатами? Но все одно — благодарят, деньги кладут. Слов не понять, но видно, что благодарят. А за что благодарить-то? Бодейкой воды народ не напоишь. Это один Христос умел. Пойдешь снова к колодезю, два-три раза воды добудешь, а там и вход закроется. Вот сегодня мы славно сотворили. Жаль завтра тебе уходить». Семён чуть каши не поперхнулся от радости. Не поневолил старец на слове: "Отпускает добром". Видно и впрямь святой человек перед Господом. Перед сном Семён стал на молитву. Икон святых давно не видал, так оно и в охотку. Дед Богдан помешкал чуток и тоже колено преклонил. Неловко иначе-то. Семён бросил на старика косой взгляд, поспешно отвернулся, но не выдержал и снова скосил глаза. Дед Богдан крестился тремя перстами. Не так и велик грех. В болгарах, в греках, кое-где в Малороссии народ также крестится и остается в православной вере. Но дед-то Богдан русский, ему прилично двоеперстное знамение. семён уже и не молился сам, а зорко прислушивался к старикову молитвословию. И верую дед читает не так. И же от отца, рожденного прежде всех век. Каких век? Его человечшася. Может, старик просто памятью не тверд, слова путает? Ох, сомнительно! Что человеку еще помнить, как неверую? И имя Божье по-сербски провизгивает Иисус. Дед Богдан отошел от икон, посмотрел на растерянного Семена, спросил, улыбаясь. «Ни как я опять чем-то согрешил? строк ты, братец? Да уж не гневайся, месяца слова у меня нету. Может, испутал, не ту молитву прочел, так ведь повинную голову меч не сечет». «Смилуйся, Христа ради!» «Я?» — произнес Семен, не зная, как выговорить свое недоумение. «Прости, батюшка, но крестишься ты не по-русски?» «Ах, вот ты о чем!» — догадливо воскликнул дед. «Так это от патриарха Тройперстия вменили. Давно уж, слишком десять лет. Книги правили, службу церковную всю переиначили на греческий манер. Народу смутили тьму. Всякий, кому не лень, о церковной службе мудрует». Одни приемлют, другие не приемлют. На мужиков власть пока что не зрят. Веруй, как умеешь. А за поповкой следят строго. Нет, другомово, попа Агафангела в Соловки сослали. Не принял никоновых новин. Теперь церковь в хворости на заперта Нет, папа А я власть покорствую, чтобы Агафоши досаднее стало. И на мне все едино. Два ли перста три Господь в душу глядит, а не на руку. «Не пойму», — сказал семён «На Русь я вернулся или в Индию попал. Там что, не деревня, то своя вера». «И то верно», — согласился дед Богдан. «Хизнуло что-то в людях. Теперь и у нас в каждой избушке свои игрушки. А, впрочем, сам увидишь. Я тебя до хворости напровожу, прикупить в деревне кое-что надо, а дальше один пойдешь. Путь не близкий, так что давай на боковую. Грех после молитвы разговоры разговаривать». Семён проснулся ранёхонько. В окно сочился предутренний свет. Дед Богдан сопел на печке. В доме порядок, чистота. Постарался Семён вчера. Значит, можно уходить. Нечего смущать сердце расставанными речами. Долгие проводы, лишние слёзы. Семён тихонько поднялся, пошёл к дверям. И хотя босые ноги ступали по скоблённым половицам, как есть бесшумно, дед Богдан, всхрапнув заворочался на печи, И, проснувшись, свесил вниз кудлатую голову. «И как уже поднялся? Тогда и мне пора. Кто рано встает, тому Бог подает». Дед Богдан сполз по вытертым кирпичам, закружил по избе, выискивая постиранную Семеном одежду. «По совести, мне бы тебя как следует собрать надо», — проговорил он. «У тебя же ничего с собой нет. Да не умею я так-то. Плохо бы былем жить. Была бы большуха в доме, блинов бы напекла, а в дорогу лепешек». «А я вот не догадался тесто затворить». «Не надо ничего», — замахал руками Семён. «Я и так премного благодарен. Зато мы в деревне хлеба прикупим», — не слушая продолжал дед. «Марьяша с вечера обещалась хлеба и печь. Я всегда у Марьяша покупаю. Хлеб у неё духовитый, а лучше не надо». До деревни оказалось с гаком пять верст. Шли берегом, потом мокрым болотистым лесом. Над головами жадно звенело комарьё. «Такова пустыня русская». Водами призабильная. Деревенька открылась разом. Поля вокруг малые, народ лесом кормится. И леска избам близко подходит. А так, всё как в Туле. Чёрные избы, слюдяные окошки, хавронья лежит в проезжей луже. И рядом гуси плавают. Марьяша, рябая тараторка, вынесла деду заранее приготовленный хлеб, выслушала просьбу, многозначительно поджала губы. «Уж не знаю, как быть. Ну да уж, что с вами делать?» не пропадать же Божьему человеку. А уж ты, святой отец, помяни меня в молитве, когда хлеб кушать будешь». Семен вспомнил о накидке, делающей его похожим на небывалого монаха в неуставном белом каптере, и промолчал, не стал смущать добрую самаритянку объяснениями. Марьяша вынесла еще одну ковригу, с поклоном приняла деньги. Дед Богдан упрятал ковригу в полотняную суму, вручил ее Семену. «Вышли за деревню». Дед Богдан указал торную тропу. «Хотка пойдешь. Дня через три в Костроме будешь. А там спросишь дорогу, язык и до Киева доведет. На вот тебе, чтобы не скудаться в пути. Мне ни к чему, а тебе пригодится». Семен с испугом глянул на деда, который протягивал ему тугой кошель, набитый серебром. Там наверняка были уложены все дирхемы, заработанные вчерашним днем, а может быть и сверх того досыпано. «Что ты?» — замахал руками Семён. — Как можно? Тут целое богатство. Кто я такой, чтобы этакие деньжища брать? — Бери, пока дают, — усмехнулся дед. — Чать вместе работали, значит, не чужой кусок заедаешь. Семён, поклонившись, принял деньги. — Счастливого пути, — произнёс старик. — Дорога с катертью. Он помолчал и добавил. — Обо мне? Уж будь добр, не сказывай. Я человек маленький, тихий. — Крест свят, — побожился Семён. как рыба буду. А ежели не приживешься в дому или просто надумаешь, то воротайся сюда. А то одному уж больно скорбно». Дед Богдан повернулся и, не оглядываясь, заспешил по дороге. Семен долго стоял, глядя ему вслед, и лишь когда старик исчез за деревьями, пошел по указанной тропе.